Седьмое. Лондон, март 1999 года. Агент, должно быть, почуял его одержимость. «На дом поступила заявка», — сообщил он. «Немного ниже запрашиваемой цены. Договор уже составляют, но если Джей заинтересован, есть и другие дома». Правда, он сказал или солгал, но Джей потерял голову. «Только этот дом», — настаивал он. «Этот дом. Прямо сейчас. Он заплатит наличными, если угодно». Лаконичный телефонный звонок. Еще один. Беглый французский говорок в трубку. Пока они ждали, кто-то принес кофе и итальянские булочки из кафе через дорогу. Джей пообещал заплатить чуть больше, чем назначено. Он услышал, как голос в трубке повысился на пол октавы и выпил кофе латте за их здоровье. Кофе латте. Кофе с молоком. Итальянский. Оказалось, купить дом очень просто. Несколько часов подождать, составить пару бумаг и дом его. Он перечитал короткий абзац под фотографией, пытаясь перевести слова в камень и известковый раствор. Шато Фудуин. Нереальная открытка из прошлого. Он попытался представить, как стоит у двери, гладит розовый камень, смотрит через виноградник на озеро. «Мечта Джо», — смутно сказал он себе. «Их мечта наконец-то исполнилась. Несомненно, это судьба». Несомненно. И вот ему снова 14, он пожирает глазами картинку, гладит ее, то складывает, то снова разворачивает тонкую бумагу. Он хочет показать ее другим. Хочет оказаться там прямо сейчас, пусть бумаги готовы только наполовину. Его банк, его бухгалтер, его поверенные разберутся с формальностями. Подписи не поспевают. Самое главное уже в пути. Несколько телефонных звонков, и все устроилось. Самолетом в Париж, поездом до Марселя. «Уже завтра он будет там».